или Совроматы Геродотовые делаются знамениты в начале христианского летоисчисления, когда римляне, заняв Фракию и страны Дунаиские своими легионами, приобрели для себя несчастное соседство варваров. С того времени историки римские беспрестанно говорят о сем народе, который господствовал от Азовского моря до берегов Дуная и состоял из двух главных племен Раксалан и Езигов. Но географы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 обуздывала варваров и часто наказывала их дерзость, но Рим, изнеженной роскошью вместе с гражданскую свободью утратив и гордость великодушную, не стремился золотом покупать дружбу сарматов. Тацид именует языков союзниками своего народа, и сенат, решив прежде судьбу великих государств и мира, с уважением встречал послов народа кочующего, хотя война. Маркоманское, в кои сарматы присоединились к германцам, имело несчастные для них следствия, хотя побежденные Марком Аврелием они утратили силу свою и не могли уже быть завоевателями, однако шкакающие в южной России и на берегах Тибиска и Ретисы долго еще беспокоили набегами римские владения. Почти в одно время с езигами и роксоланами узнаем мы и других.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 Икои, обитая между Кавказом и Доном, были и врагами, и союзниками Римлян. Алане, вытеснив сарматов из юго-восточной России, отчесте заняли и Тавриду. В третьем веке приближались от Балтийского к Черному морю Готты и другие народы германские, овладели Дакию, римскую провинцию со времен Трояновых и сделались самыми опасными врагами империи.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 Простираясь от Тавриды и Черного моря до Балтийского. Готский историк шестого века Ярнанд пишет, что Эрманарих в числе многих иных народов победил и венедов, которые, обитая в соседстве с эстами и герулями, жителями берегов Балтийских, славились более своей многочисленностью, нежели искусством воинским.